«Моя бутылка в океане», часть вторая. Рассказ мартин Вангаль. До того, как умру, мне хотелось бы успеть оставить последнее сообщение в этих словах, попросить вас, чтобы вы смеялись, танцевали, развлекались вовсю. Проститься с каждой из моих десяти кошек. Чтобы все дети Брюсселя, Льежа, Намюра, Монса и Лувена хоть раз увидели море. До того, как умру, мне хотелось бы, чтобы Бельгия выиграла чемпионат мира по футболу. Чтобы бельгийский автор комиксов получил Нобелевскую премию по литературе. В конце концов, дали же они ее Бобу Дилану. Чтобы Бельгия стала прекрасным французским краем с фламандцами или без. До того, как умру, мне хотелось бы увидеть Венецию, но не северную Брюге, с шоколадом и кружевами, а настоящую. До того, как умру, мне хотелось бы поклониться могиле Жака Бреля. Спасибо, пив спасибо, Таная, это уже сделано. После смерти я хотела бы, чтобы меня похоронили рядом с ним, если там есть место для меня. До того, как умру, мне хотелось бы еще раз увидеть один единственный раз единственного человека, которого я любила за всю свою жизнь. «Моя бутылка в океане», глава пятая. Разумеется, я пришла последней. Майма не отлипает от телефона. Все время, пока я спускалась, она дергала меня сообщениями. «Куда ты подевалась? Все здесь, кроме тебя». «Иду, девочка моя, иду!» Ян смотрит на меня странно. Еще более странно смотрит остальная четверка, как будто мы все пятеро играем в клудо гигантского размера или проходим квест, где команда всегда должна оставаться сплоченной, и та, что мешкает и копается, становится обузой. «Ну ладно, подружки, мы вышли из возраста, когда играют в такие игры. посмотрите как я запыхалась, я не притворяюсь». Закрыв блокнот, я тут же прибежала вниз от кладбища так быстро, как только смогла. Чувствую, что я их не убедила. Пьер и его явно удалось, задуманное, своей инсценировкой поставить всех на уши. Очень может быть, что он подсматривает за нами через подзорную трубу откуда-нибудь с вершины горы Тимитио и развлекается, глядя, как мы друг на дружку косимся. И через несколько часов будет развлекаться, читая разные версии своего исчезновения, сочиненные нами. Ловко придумано, пив Мы, вся пятерка, молча стоим на черных камнях перед штанами, рубашкой и парой мокасин Похоже на незадавшиеся похороны. Погребение типа, который в последний момент предпочел быть кремированным, нагишом. Только одежда от него и осталась, а труп превращен в пепел и развеян. В нескольких сотнях метров от нас снова открываются двери культурного центра Брэля. Голос Жака пробирает меня, как никогда раньше. Нам остается жульничать, пики ходят с червей, страх отыгрывается, дьявол идет с цветка. Я узнаю песню из фильма «Король без развлечений». Саундтрек тоже часть инсценировки «Форейн хочет что-то сказать, но Ян ее опережает. Думаю, все ему благодарны за то, что на этот раз он решил выступить в качестве представителя власти. У меня такое впечатление, что ваш писатель хочет, чтобы вы приняли участие в игре, провели расследование. Так что извини, дорогая моя». Ян говорит это не глядя на жену. «Ну, как бы там ни было, это входит в программу занятий, это явное продолжение задания Пифа». И ты должна играть наравне с другими. яна обводит нас взглядом всех, кроме нее. Не играем только мы с Маймой. Если она согласна, мы вдвоем будем арбитрами. Жандармами, если тебе так больше нравится. Форрейн напряженно слушает. Она не решается прилюдно спорить с мужем, но я догадываюсь, что сегодня вечером на супружеском ложе между маленьким капитаном и большой майоршей Состоится бурное объяснение. Ян держит в руке листок. Почерк я узнаю, но я пришла слишком поздно и чтение пропустила. Жандарм размахивает листком, будто уликой. Почему Пьер Ив оставил нам этот листок? Тайна. Нам вроде бы ничего не дает перечисление всего, что Мартина хочет сделать до того, как умрет. Ваш преподаватель обошелся без комментариев, так что неизвестно. Оценил ли он бельгийский юмор? Зато жандармский юмор заставляет некоторых из нас улыбнуться. Меня в том числе. Остается галька, продолжает Ян. Несомненно, это ключ. Рисунок напоминает маркизскую татуировку. Кто-нибудь из вас может сказать, что она означает? Он поднимает руку повыше, чтобы мы могли рассмотреть рисунок белым фломастером на черном камне. Сначала смотрит на Майму, та отрицательно качает головой, потом на Мариамбар, который тоже не в курсе, потом на Форейн. За те два дня, что знакома с женой Яна, как и со всей остальной нашей маленькой компанией, я еще ни разу не видела Майоршу в таком волнении. Она впивается глазами в рисунок, так будто перед ней сатанинский символ. Я совершенно уверена, что она видит его не впервые. И у меня появляется куча вопросов. Зачем этот рисунок на камешке? Откуда эта парижская полицейская его знает? Пив ты своего добился. Моя бутылка, которую я брошу в океан, уже превращается в детективный сериал. Ян, похоже, ничего не заметив, продолжает показывать всем камешек. «Это Эната», — произносит робкий голос позади нас. «Мы все оборачиваемся, даже Форейн». «Я не могу опомниться», — заговорила Элоиза, безмолвная наша. «Это одна из самых распространенных маркистских татуировок», — поясняет Элоиза, накручивая пряди волос на пальцы. «Она изображает мужчину или божество, или соединение того и другого». Рисунок комбинирует с другими символами, чтобы отмечать моменты жизни. Рождение, свадьбу, смерть. Она никогда раньше не бывала на Маркизских островах. Два дня назад прилетела впервые. Откуда тогда ей это известно? Потому что она увлекается рисованием? Или она тоже что-то скрывает, чтобы опередить нас в этой игре? В игре, которая решительно начинает действовать мне на нервы. чего пив добивается со своими дурацкими уликами чтобы мы начали строить бредовые предположения и у нас получились бы совершенно разные истории майму по камням подходит ко мне двери центра позади нас распахнуты настежь жак проклинает свою фанетту безлюдный пляж в июле это ложь этот намек тоже был запрограммирован пифом Ян пытается, как может, разрядить обстановку. Все. Девочки разошлись. Вам надо много чего записать в ваши тетрадки. Глянув в сторону опасного солнца, он поворачивается к океану и смотрит на катера, которые возвращаются с уловом в порт Тахауку. И не беспокойтесь о своем писателе. Пьер Ив вернется к ужину. Может, даже к полднику. Странно было бы, если бы он отказался от каштаново-бананового поэтаная Должна вам кое в чем признаться. Я в восторге от юмора этого жандарма». Дневник Маймы. Эната. «Предсказание не сбылось, мой капитан. Пьер и Франсуа к полднику не вернулся. Каштаново-банановое пояс клевали куры Таная. Литераторши к нему не притронулись, они были слишком озабочены, хотя не то чтобы всерьез встревожены». «Пьер рыв за обедом ясно сказал давая задание ваш ход дамы у вас есть вся вторая половина дня встретимся когда стемнеет то есть около шести и теперь до встречи оставалось меньше часа понятно как провела это время каждая из его читательниц все усердно писали тетина спустилась к культурному центру бреля мама и форейн снова устроились за своими столиками на пляже Элоиза вернулась на кладбище, а Клем осталась в своей комнате. Мы с Яном вдвоём шли по деревне, направляясь от почты к лавке. Солнце уже скрывалось за вершиной горы Тимитию. Каждый вечер темнота за считанные минуты окутывала бухту предателей, заливала чёрным краски небо так же стремительно, как пять учениц Пифа исписывали чёрными строчками белые страницы. Гармония синевы и пламени над тихим океаном, едва сложившись, тотчас тонула во тьме. Глядя, как чёрный ластик стирал контуры скалы Ханаке и отдёрнула Яна за рукав. «Знаешь, капитан, мне кажется, мы с тобой ещё побудем вдвоём. У нас есть полчаса до отбоя. Как насчёт счастливого часа где-нибудь на террасе?» янна насмешливо подхватил. «Давай. Куда пойдём? В какой бар? Голубая лагуна?» «Палладиевый закат? Вайкики?» «Хи-хи!» признался, что когда он бесцельно шатался по Атуоне в день приезда, для него полной неожиданностью было отсутствие хоть какого-то ресторана. Даже бара в деревне не было, только фургончик, забегаловка с тремя столиками и десятком пластиковых стульев, которая открывалась в обед и иногда ночью. «Выбираем лавку Гогена!» — радостно откликнулась я. И решительно перешла улицу. протискиваясь между пикапами, которые на несколько минут останавливаются перед деревенской лавкой, загружают багажник и отбывают в долины, к банановым и кокосовым плантациям. Атмосфера вестерна. Ян ждал меня у входа, глаз не спуская со состровитян с фигурами регбистов, татуированными торсами и подвязанными хвостиками на макушках. Я вышла с литровой бутылкой колы, упаковкой печенья Орео, Четырьмя чупа-чупсами и широкой улыбкой. «Проведём счастливый час на пляже?» У Яна вид был куда более кислый, чем у моих покупок. Ну и пусть. У меня всегда наготове веские аргументы. «Хей, капитан, ты чего? Только не надо говорить мне про нездоровую пищу и избыточный вес. Всё население планеты такое ест. Почему же люди с Маркистских островов должны себе в этом отказывать?» Откручиваю крышечку колы. И потом... «Это хорошо с точки зрения экологии», — поднесла горлышко к губам. жандаром закатил глаза, но всё же пошёл следом за мной в сторону пляжа. Выхлеба в треть бутылки, я объяснила. «Так вот, посмотри вокруг. Пикапы, готовая еда, тряпки, телефоны. Сегодня можно что угодно заказать через интернет, и меньше чем через неделю это доставят на Хива-Оа. Незачем скакать верхом, чтобы поохотиться в лесу на кабана». «Здесь оставят одну-две дороги между деревнями, а весь остальной остров вернут природе, пути, предкам, и дики смогут спокойно спать на своих миаае». Ян улыбнулся. Не уверена, что мне удалось навешать ему лапши на уши. Мы миновали заброшенное строение. На случай, если он не заметил надпись на фронтоне, я пояснила. «До прошлого года здесь были жандармы. Твои коллеги. Сокращение бюджета». Нахива о меньше двух тысяч постоянных жителей, и почти не осталось дикарей, которым надо нести цивилизацию. Мы срезали напрямик между уже закрытыми парикмахерской и аптекой. Пересекли пустое футбольное поле. Когда мы дошли до его центра, я предложила. «Может, поиграем во время счастливого часа?» «Во что ты хочешь играть, Майма?» «В расследование, вместе с тобой». Мы сидели на пляже. Солёные брызги пахли йодом, от манговых деревьев тянуло кисленьким. Фрегаты, покружив над нами, улетали к середине бухты, к скале Ханаке. Ян в конце концов согласился глотнуть колы. Когда он поставил тёмную бутылку на такой же тёмный песок, я повторила. «Так что, ты согласен вести расследование вместе со мной?» «Какое ещё расследование?» «Не притворяйся ты сам прекрасно знаешь, какое». У меня с самого начала такое впечатление, что мы попали в детективный роман. Это немножко похоже на десять негритят. Мужчин и женщин, незнакомых между собой, под липовым предлогом заманивают на остров. Каждый в этой компании может оказаться преступником. Надо найти убийцу до того, как их всех поубивают, одного за другим. Майма, у тебя богатое воображение. Но пока что никто не умер». По-моему, нет никаких оснований беспокоиться из-за этого шутника Пифа. Видишь ли, даже если по острову бродит убийца, не думаю, что это одна из пятёрки. Первым делом я заподозрил бы островитянина, пьяницу и дручуна. Привет штампом С ожерельем из кабаник зубов на шее и кастетом в руке? Не слишком ли просто, капитан? Мне больше нравится моя история. Пять милых читательниц. Пять, как и новеньких, Тики. Каждая из них скрывает тайну. Одна из них совершила убийство. Одна из них выживет. Или нет? Море продолжало отступать. На темно-синем небе угасали последние огненные всполохи. Ян в конце концов выдул половину моей колы. С подозрением огляделся. Кругом темно. Не различить даже силуэтов мамы и Форейн за столиками рядом с Молом. «Ладно», — согласился он, — Поиграем в твою дурацкую игру. пив исчез. Будем считать, что одна из пятёрки — сообщница. Что она не случайно была выбрана для участия. И попытаемся угадать, кто она. С кого начнём? Я долго не раздумывала. Конечно, с твоей жены. С майора Форейн Мёрсен. Ты не обидишься, если я буду с тобой откровенна? Между нами и нет никаких табу. Если мы хотим довести расследование до конца, мы должны говорить друг другу всё. Валяй. Ян улыбнулся. «Ты уверен, что не обидишься?» «Валяй, сказано тебе!» «Хорошо, капитан. Форейн очень умная. Это видно с первого взгляда. У неё мозги работают с бешеной скоростью, как компьютер. Да, ей пазл с изображением голубой лагуны из тысячи кусочков, и она соберёт его за десять минут. Ей незачем быть приветливой, обаятельной. Она всегда права, она командует, и ей подчиняются, верно?» Возможно, я зашла слишком далеко, но капитан не возмутился. Настолько привык сдерживаться? Или я попала в яблочко? Продолжая говорить, я попыталась разглядеть в темноте выражение лица Яна. Переходим к её тайне. Первая странность. Как майора полиции из столичного центрального комиссариата занесло сюда, в литературную мастерскую на краю света? «Да, знаю, мы уже об этом говорили». Но меня не убедила ее сказка про фанатку автора, которая выиграла главный приз. И вторая, еще более странная. Как твоя жена связана с этим маркизским камнем, лежавшим поверх вещей пифа? Видно же было, что ей известно его значение, но она ничего объяснять не стала. Тени манговых деревьев над молом казались выброшенными приливом скелетами. «Отличный ход, Майма», — ответил Ян. «Отлично подмечено. Отлично сформулировано. Ты способная. И не так уж далека от истины. Но пока слишком рано тебе об этом рассказывать». Меня предельно бесила таинственность, которую он напускал, хотя я была уверена, что капитан, в отличие от его жены, понятия не имел, что означал этот рисунок. «Эната». «Ну что, теперь моя очередь?» — прибавил он. «Валяй. Я уверена, что ты начнёшь с мамы. Просто в отмеску». «Значит, твоя мама», — согласился чёрный силуэт, не подтверждая и не отрицая. «Мари Амбар Лантона». На первый взгляд у неё нет никаких тайн. Она ещё довольно молода, довольно красива, очень богата. «Шлюха! Давай, так и скажи. Хотя я столько раз видела, как ты пялишься на её декольте». «Я тебя не перебивал», — спокойно заметил жандарм. «Ладно, извини». «Так вот...» Почему Мари Амбр, твоя мама, в этом участвует, понять легко. Профессии у неё нет, дочь взрослеет, ей скучно. Она мечтает найти свой путь, быть кем-то ещё, кроме как женой богатого торговца чёрным жемчугом. Вот только... Только что? Ты обещала больше не перебивать. Ты сам виноват. Нарочно тянешь, чтобы я не выдержала. Говори уже. Вот только твоя мама не случайно оказалась здесь, на Хиваоа. И её муж родом с Маркизских островов. И её приёмная дочь — островитянка. Ты не находишь это странным? Здесь точно есть связь. Я несколько секунд помолчала, прежде чем ответить. Неплохо. Ты тоже не без способностей. Тебе бы в полиции работать. Теперь моя очередь. Тогда поговорим про Титину. Про неё-то мы знаем, чего ради она сюда прилетела. Ради Бреля. И еще она здесь оказалась благодаря своей влиятельности. Она ведет литературный блог, который читают больше 40 тысяч человек. И две трети из них в Бельгии, где книги Пьер Ива Франсуа продаются тоннами. Сладенький блог, где она помещает только милые и забавные отзывы. Впрочем, Мартина всю свою жизнь показывает в сети в розовом свете. Детишки, которых она возит к самому унылому морю на свете. Ее квартира, ее библиотека — Её десять кошек. В её аккаунте в Инстаграме больше роликов с ними, чем серий в мыльной опере «Жизнь прекрасна». Титина видна насквозь и невинна. «Слишком», — усмехнулся Ян. «В романах преступницей всегда оказывается та, у кого нет никаких явных мотивов». «Угу, в романах для начинающих. Теперь ты...» От капитана осталось лишь тёмное пятно, перекрывшее светлую полоску прибрежных волн. «Следующая подозреваемая — Климанс», — объявил Ян. «Про неё нам тоже известно, зачем она сюда явилась. Чтобы стать новой Агатой Кристи. Она из тех, кто считает, если ты к сорока годам не издал роман, жизнь не удалась». Я не могла смолчать. «Ну и что? А твоя жена разве не хочет написать роман?» «Титина и Клем мне больше всех нравятся. Клем — такая книжная девочка, но в штанах и... Ты, кажется, обещала, что дашь мне договорить. Вот именно, что мне не очень нравится твоя отличница. Ты не обидишься, если я выскажусь откровенно. Думаю, с тобой она дружит главным образом потому, что с твоей мамой у неё холодная война. Что за чушь? Это тебе интуиция сыщика подсказывает? Так вот, лично я терпеть не могу эту двоечницу, загадочную Элоизу. безутешную страдалицу, которую надо утешать. Сразу видно, что она здесь замаливает свои грехи. Вдали от всех, одна. Что за подлянку она сделала? Ты видел рисунки этой психопатки? Дети, всегда парами, без рук, без ног, без глаз. И потом, эта твоя королева-коляк-маляк слишком уж хорошо разбирается в татуировках. Капитан взвился так, будто краб в темноте цапнул его за ногу. «Почему это она моя королева?» «Да потому что ты всерьез на нее запал. Это тоже сразу видно. Ее красивые продуманные позы, ее прекрасные затуманенные глаза. Грубая ловушка для хороших мальчиков. Ты как раз из таких». И я расхохоталась, а потом прибавила. «Да-да, знаю, ты женат на самой милой и сексапильной полицейской девчонке Франции. Может, перейдем к серьезным вещам? Делаем ставки». Похоже, краб цапнул его за вторую ногу. Ян чуть ли не заорал. «Какие еще ставки?» «Которая из них виновна?» Я в темноте нашарила пять камешков. Подсветила себе, воткнув мобильник в песок. Вытащила из кармана белый фломастер и написала на камешках первые буквы имен. «Ф-М-А-М-К-Э». -E. Мой капитан с явным подозрением за мной наблюдал. Я прищурилась. «Чего ему от меня надо?» Потом сообразила, почему он так на меня косился. «А, тебя белый фломастер смущает. Я стащила его у мамы. Думаешь, это тот самый, которым рисовали татуировку на гальке? Знаешь, каждый второй турист на маркизах покупает такой, чтобы написать на камне послание и оставить его у могилы Бреля». Я выложила пять камешков, редком в пятне света от моего фонарика. «Ну, давай». Считаем до трёх, и каждый выбирает камень. Тот, что указывает на сообщницу Пьер-Ива, лгунью и убийцу, на ту, которая всех нас изведёт по одному. Я снова засмеялась. «Думаешь, мы выберем один и тот же?» Иоанн вздохнул, но поиграть согласился. «Поехали. Раз, два, три...» Мы одновременно схватились за два камешка из пяти. Одновременно разжали руки». В моей лежала галька с буквой «Э». «Э» — как Элоиза. На его ладони — с буквой «К». «К» — как Клем. И тут в темноте протрубила Таная, призывая на ужин. Мы молча направились к пансиону, и я всю дорогу размышляла. Клем не могла быть сообщницей Пифа. Я прекрасно видела, когда мы все стояли над одеждой Пифа, а она прибежала от кладбища, вся запыхавшаяся, прекрасно видела, что случившееся для неё на самом деле оказалось полной неожиданностью. Над нами раскинулся Млечный Путь, казалось, он совсем рядом. Он был похож на паутину, сотканную гигантским пауком, который затаился в чёрной дыре, дожидаясь, пока в ловушку угодит падающая звезда. Может, мы все здесь такие? Падающие звёздочки, застрявшие в паутине. Мне не терпелось увидеть за ужином клем «Вдвоем нас будет не так легко поймать».